11 Январь 8. Друг мой, иногда следует хорошо подумать о том, что же мешает идти по пути, если желание двигаться есть, а быстрота движения не соответствует или желанию. Внутри двое. Один решает, а другой мешает решению. Один хочет сосредоточиться на учителе, а другой мешающий занимается во время мыслями о земном и часто мешающий превозмогает. А ведь можно добиться того, чтобы решения и исполнения не расходились ни на йоту. Это вмешательство противодействующего начала в себе особенно яро выражается в области мыслей и чувств. И становится человек разделенным в себе, и продвижение его замедляется. Надо найти какие-то методы преодоления этого внутреннего противодействия. Получается ведь, что в одном сознании два хозяина, один мешает другому. Сознание должно быть монолитным. Дом, разделенный в себе, не устоит против вихри. Легко заметить при этом, как вихри земные влияют на сознание, наполняют его своими эманациями. Иммунитет против ярости земной суеты должен быть утвержден. Зачем допускать, чтобы она всецело захватывала сознание? Исключая на время все остальное. Советую, в самый разгар суеты, когда земные условия требуют всего сознания, часть его уделить все же мне и моему, и имя мое повторяя и вызывав лик этим приемом ослабить натиск условий земных. Нельзя допускать, чтобы наинужнейшее полностью исключалось из поля сознания. «Свет тьмою заменен быть не может» даже на время, ибо она оставляет свой след и мешает скорости продвижения. Лучше все, что бы ни делала, сделать со мною, посылая каждому действию мысль обо мне. Ничего, кроме пользы, не будет, если выполнить этот указ. Надо же, наконец, после стольких лет устремлений, борьбы и усилий найти основания для непрерываемой связи со мною. Ведь если эту связь можно удерживать во время общения и восприятия мыслей и записи их, то почему же этого сделать нельзя в обычных условиях жизни? Не так уж много времени осталось для прожигания масла в лампаде. Не лучше ли оставшиеся дни провести в созвучии с высшими устремлениями духа? Трудно ли это? Трудно. Можно ли выполнить? Можно. Целью, можно достичь и соизмеримостью тоже. Облечься в постоянную молитву, гласит древний завет. Так постоянное предстояние достигается разными способами, но самый ближайший ⁇ любовь. Где любимое наше, там и сердце, там и мысли, там и сознание. Можно усилить любовь всем желанием сердца. Можно время тому отвести, чтобы помыслить о ней и о том, как ее углубить и украсить. Можно, все можно достичь, если того захотеть достаточно сильно. Мысли и сердце надо к тому приложить, как желание силу умножить. Так надо сделать, чтобы мысль обо мне и слияние в мыслях со мною были бы постоянны.